А ты хочешь, чтобы совсем улик не осталось? Вот это было бы, хорошенькое дельца, нечего сказать. Я такого никогда в жизни не слыхал. Ну, говорю, если уж так полагается по правилам, чтобы у него была лестница, ладно, пусть будет. Я вовсе не хочу идти против правил. Одно только о том, Сойер. Если мы порвем простыни, чтобы сделать Джиму лестницу, у нас будут неприятности из тетей Салли. Это уж как пить дать. А я так думаю. Лестнице из ореховой коры ничего не стоит. Добро на нее изводить не нужно. А в пироге можно запечь не хуже, чем тряпичную, и в тюфяк спрятать тоже. А Джим не очень в этих делах разбирается, ему все равно, какую нет. Ни... Ну и чушь ты несешь, Гекфин. Если б я не смыслил ничего, так помалкивал бы. Где это слыхано, чтобы государственный преступник бежал по лестнице из ореховой коры? Да это курам насмех. Ну ладно, Том, делай как знаешь».